открывший притяжение. Рассказывают, что закон всемирного тяготения Исаак Ньютон открыл у себя в саду. Он наблюдал за падающим яблоком и понял, что земля притягивает к себе все предметы, и чем предмет тяжелее, тем сильнее он притягивается к земле. Размышляя над этим, он вывел закон всемирного тяготения. Все тела притягиваются друг к другу с силой пропорциональной объём массам и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Гениальный английский учёный, экспериментатор, исследователь, он же математик, астроном и изобретатель совершил массу открытий, которые определили физическую картину окружающего мира. Исааку было 15 лет, когда он решил измерить силу ветра. На улицу выходить не разрешили, начиналась буря, но мальчик нарушил запрет взрослых и вышел. Он стал прыгать в глину, стараясь Сей измерять силу толчка. Сначала прыгал по направлению ветра, затем против. Измерил два получившихся расстояния, из большей длины вычел меньшую и таким образом высчитал силу ветра. Мальчику нравились сложные механические игрушки, фонарики. Но он не играл с ними, а пытался разобраться в принципе действия механизма. Его интересовало всё, что двигалось и излучало свет и хранило в себе загадку. Ньютон родился в деревне Вулстроп, возле городка Грантем. Он был хилым, щуплым ребенком. Про таких врачи говорили не жилец. У него рано умер отец, а мать, оставив сына на попечение бабушки, уехала к другому мужу. Но маленький мальчик оказался упорным. Он не желал поддаваться болезням и очень рано проявил твердость характера и любознательность. Бабушка отдала его в сельскую школу, где он получил навыки чтения, письма и счета. Исаак был застенчив, робок. В юности его привлекала к себе аптека. Он часами мог наблюдать, как изготавливаются лекарства. Именно лаборатория аптеки привила ему вкус к экспериментам, требовавшим при создании микстур, мазей и порошков точности и аккуратности. К этим усвоенным им в детстве качествам Исаак добавил изобретательность. Когда бабушка заметила безмерное увлечение внука математикой и физикой, она решила отдать его на обучение в Тринити-колледж Кембриджского университета. Он поступил туда и учился легко. Когда университет из-за чумы закрыли на 2 года, он самостоятельно обучался дома, где и проводил свои эксперименты. Исаака очень интересовал солнечный свет. Наблюдая за радугой, он предположил, что все эти цвета содержатся в обычном дневном свете, их надо только разложить по частям. Он изготовил призму, через которую пустил пучок света и получил все 7 цветов радуги. В 1669 году ему, 28-летнему, предложили в Кембридже кафедру математики, и он стал читать лекции по оптике и свету. Теперь он знал его составляющие и демонстрировал студентам разложение света на части, показывал радугу. Свет он понимал как поток частиц корпускул. Ньютон не спешил публиковать свои открытия, его не волновала слава. Главное — обосновать собственную теорию света и цвета. С этой целью Он своими руками изготовил первый зеркальный телескоп с вогнутыми линзами, который продемонстрировал Лондонскому королевскому обществу, Британской академии наук. Полный успех. Его безуплатные взносы в приняли в члены королевского общества, а с 1703 года он уже в качестве президента возглавил его. Помимо закона всемирного тяготения, Ньютон открыл три фундаментальных закона механики: о движении, о силе и об инерции. С помощью этих законов Ньютон смог рассчитать орбиты, по которым движутся спутники Юпитера и Сатурна, определил также силу, с которой Земля притягивает Луну. Он одним из первых высказал предположение о плюплюсности Земли у полюсов. В последние годы Ньютон меньше внимания уделял физике, больше занимался вопросами теологии и хронологии других царств. Он сумел разбогатеть, и жизнь его протекала ровно и относительно спокойно, не считая споров с учеными, в которых он не любил принимать участие. Он ни разу не женился. На 80-м году его здоровье ухудшилось, он страдал почечно-каменной болезнью. После него остались труды, математические начала натуральной философии, в котором он обобщил свои исследования в области механики, и оптика, где собраны его мысли о составе света. Обе эти книги принесли ему... всемирную известность